Глава 9. Тела убитых были отданы родственникам, и похороны назначили на сегодня в маленькой старинной церкви, в местечке Мазару где родился Трифоне. Молодую пару решили отпевать вместе. многолюдное сборище были уже разрешены, и вся небольшая площадь была запружена народом. Люди пришли со всей округи, было много парней в военной форме. Из Вероны приехали друзья и родственники Терезы. Родители девушки с новыми семьями добрались с разных концов Италии. На этот раз Лола заметила и журналистов, затесавшихся среди местных жителей, а в переулках специальные автобусы с тарелками. Она с трудом заставила себя пойти на похороны, тем более что ее присутствие было необязательно. Они решили, что комментарии не нужны. Это будут просто документальные кадры самого траурного мероприятия. С канала была вызвана команда техников и операторов, которые и вели прямую трансляцию под руководством Стефана. Лолу тут же захватило скорбное настроение всей толпы, и, несмотря на постоянно отвлекающий шепот Даны, ком постоянно подкатывал к горлу, не давая вдохнуть свободно. Церковь была полна, и чтобы не создавать давки, люди остались на площади, ожидая окончания обряда и слушая слова падре речь которого транслировалась на улицу. День был теплый, но душный и пасмурный. Тяжелые давящие облака клочьями тянулись по небу, изредка разрешая лучам прорваться сквозь их пелену и блеснуть на высоком кресте церковного купола. «Смотри, смотри, это же зам полиции вон там!» – прошептала Дана, тихонько толкнув Лолу и указав глазами на Маслатова типа с рыбьим взглядом, в котором то сразу узнала Себастьяна. Он был в гражданской одежде и стоял на лестнице справа от входа в храм. Рядом было несколько полицейских в форме. «Очень удобное место для обозрения. Вся площадь как на ладони» тихо проговорила Лола. «Верно. Только чего им обозревать-то, если Арманда со следами пороха, как главный обвиняемый, проходит?» констатировала Дана. «Кстати, не видела его здесь?» «Пока нет. Вряд ли ему адвокат разрешил прийти». «Видимо, все не так просто, если полицейские сюда приехали», не унималась Дана. «Любое преступление разгадать сложно», философски заметила Лола. «Нас ждет еще много неожиданностей». «Серьезно?» «Но ведь тренер...» «А что тренер?» — перебила ее Лола. «Адвокат у него действительно сбалмошный и наглый, но на идиота совсем не похож. Уверена, что с этой экспертизой ему необходимо потянуть время. Но только зачем?» «Скрыть что-то еще», — ляпнула помощница. «Слушай, а ведь это похоже на правду». Обе притихли, задумавшись. Голос падра разносился по всей площади, отражаясь эхом от толстых стен домов, выложенных из природного камня. Все слушали молча слова, посвященные последнему пути человека. Так много молодых лиц Лола никогда не видела на похоронах. Боль опять сильно царапнула сердце, стукнула в ребра. Панихида подошла к концу, люди заволновались, двинулись ко входу в церковь. Первым вынесли белый гроб Терезы и загрузили в подъехавший похоронный «Мерседес», который отъехал, освободив место для следующей машины. С хлеба на площади становились все громче. За ним последовал гроб Трифона из светлого дуба, который несли карабинеры в темно-бордовых беретах. Они застыли со скорбной ноши на плечах. Первым справа стоял Джессу. Видимо, он действительно был настоящим другом, подумала Лола, разглядывая печальные сникшие черты юного лица и горестную слезинку в уголке глаза, которую он смахнул свободной рукой. В отдалении раздались три прощальных залпа. Испуганные птицы сорвались с ближайших крыш, с гортанными, щемящими душу криками взвелись в мрачное небо, завешенное ватными облаками. Многие заплакали в голос. Кому-то из родственников Трифона стало плохо. Оба катафалка скрылись в конце узкой улицы. Толпа стала медленно расходиться. Лола последний раз обвела взглядом площадь, прислушиваясь к коротким фразам, брошенным на прощание. Ведь недаром же полиция пожаловала. Чего-то они здесь выискивают. Но ничего, за что можно было зацепить свое журналистское внимание, так и не заметила. При парковке они закрыли выезд белому «Лексусу», зная, что после церковного обряда все будут уезжать одновременно, и не волновались, что кому-то помешают. Но придя на место, они еле нашли свой «Ниссан». Три длинных ряда машин в притирку стояли одна за другой. Как обычно в таких случаях, итальянцы никак не могли организованно разъехаться. Начиная нервничать и переругиваться, забывая про печальное мероприятие, на котором они только что присутствовали. Лола и Дана, сидя в автомобиле, ждали, когда суета успокоится и наступит их очередь к выезду. Мужчина в «Лексусе» нервно нажимал на газ, мотор рычал в холостую, а Лола и Дана смотрели на него сукоризной. Неужели непонятно, что тарахти, не тарахти, мы с места не сдвинемся, пока передние машины не выберутся на дорогу? «Неужели для этого нужны особый ум и проницательность?» Не выдержала Лола и в упор уставилась на мужчину. Внешность его сильно напоминала какого-то отрицательного героя из детской сказки. «Доримар» — вспомнила Лола и непроизвольно хихикнула. Вытянутая яйцевидная форма головы с редко торчащими волосами, длинно расплющенный к низу нос, глаза щелочки и перекошенные плечи. Пока Лола разглядывала человека за рулем, между автомобилями протиснулась худощавая женщина. «Эй!» – она постучала в окно «Лексуса». «Я тебя вон на том повороте жду!» Она махнула рукой в сторону перекрестка. «А то я здесь и дверь не открою, чтобы сесть!» Мужчина согласно кивнул. Наконец первые автомобили потянулись со стоянки, но пронзительные гудки все еще оглашали печальный городок, а ругательства продолжали нестись из открытых окон машин. «Смотри, замначальника со своими ребятами кого-то тормознул!» – проговорила Дана, когда они уже были на заключительной прямой. «Попробуй прижаться вон там». Лола резко свернула к воротам небольшой виллы. Сзади раздался истошный писк тормозов, а за ним оглушительный сигнал. Так карабинеры тот «Лексус» остановили. да она полностью развернулась назад, не обращая внимания на грозный взгляд человека в обогнавшем их фиате. Лола поставила на ручной тормоз и тоже повернулась. Яйцеголовый мужчина разговаривал с полицейским через опущенное окно. Почему-то было ясно сразу, что это неприятельская болтовня. «Номер сниму на всякий случай». Дана щелкнула мобильником. Они увидели, как человек за рулем неопределенно пожал плечами и что-то ответил. Стекло поехало вверх, и машина тронулась с места. «Интересно, а если стражи порядка именно этого мужчину здесь высматривали? Как ты думаешь, нигде он нам не встречался?» «Не, не знакомы совсем. Я бы такого страшненького запомнила обязательно», произнесла Дана, рассматривая только что сделанную фотографию. «Поехали в Верону». «По центру пройдемся. Сегодня, скорее всего, затишье будет». «Давай попробуем», — неуверенно согласилась Лола. «Если что-то срочно появится, нам от центра до спорткомплекса 15 минут всего». «Тоже верно». Лола повернула на автостраду. Туристов в городе наблюдалось непривычно мало, но гулять было почему-то грустно. Облака, как будто присыпанные пеплом, полностью завладели небом, превратив и так печальный день в серый и безнадежный. Они прошлись по центральной площади Дели Эрбе, заставленной сувенирными лавками, съели мороженое тут же в джелатерии, зашли в домик Джульетты. После чего Лола решила изумить подругу и привела к аркам Скаллигеров. «Боже мой, кладбище прямо в центре города!» — вскрикнула Дана, глядя на готические сооружения, уходящие остриями вверх и действительно выбивавшиеся из общего ансамбля окружавших их домов. «Да!» Совершенно верно, это усыпальница трех правителей Вероны. Только что на похоронах были, и опять на могилу привела. Не перебор ли? Это очень известный и удивительный памятник средневековой готики, назидательно заявила Лола. А я не люблю и боюсь таких изображений, как будто настоящий труп лежит, указала она на изваяние, изображавшее заснувшего вечным слом человека, вытянувшегося на надгробие. Тогда посмотри наверх, там он же на коне. Я догадываюсь, что арки Стеллигеров считаются произведением искусства, но у меня вызывают неприятие. Вот видишь, как она поразила твое воображение. Этот памятник не оставляет тебе равнодушной. Вот что важно». Поразила. Точно. Дана не стала спорить и потащила Лолу вон. «А я, к своему стыду, никогда не видела гробницу Джульетты», вспомнила Лола. «Сегодня у нас поход по трагическим местам», с сарказмом проговорила подруга. «Но там еще фрески можно посмотреть», — подсказала Лола. «Я надеюсь, что над скульптуры скульптура Джульетты не лежит, как здесь?» «Нет, там просто саркофаг». «Ну ладно, тогда пошли», — милостиво согласилась Дана. «Я слышала, что если отковырнуть кусочек от саркофага, то повезет в любви». «Может, хватит уже во всякую чушь верить. Насколько я помню, ты сегодня по тому же поводу грудь статуи Джульетты натерла до блеска». «Здрасте. Она уже до меня была другими натерта». Не поняла сарказма Дана. Как только они отошли от арки скалегеров, солнце вдруг прорвалось из-за туч и брызнуло на витрины, запрыгало зайчиками по безделушкам, выставленным на столиках продавцами, весело заскакало по окнам домов. Немногочисленные туристы начали стягивать в себя куртки и свитера и радостно нацеплять солнечные очки. добывшего монастыря Сан-Франческо, где находилась гробница, Они добрались очень быстро и оказались единственными посетителями музея. Они полюбовались бюстом Шекспира и сразу прошли в крипту, к саркофагу Джульетты. «А я читала, что он из розового мрамора, и что из его кусочков даже было изготовлено украшение для второй жены Наполеона», разочарованно произнесла Лола, разглядывая открытый каменный гроб на невысоком пьедестале. «Наверное, гробница от времени так потемнела, правда, розоватость проглядывается». Дана заглянула вовнутрь. «Странно, что крышки нет. Кажется, здесь снимали старый фильм «Ромео и Джульетта». Во всяком случае, очень похожи. «Все, выходим на солнце», – распорядилась Дана. Первое разочарование от одиноко приткнувшегося в темной усыпальнице обгрызенного посетителями саркофага прошло, и они с удовольствием осмотрели скульптуры во внутреннем дворике, бросили монетку в старинный колодец, прошлись по залу с выставленными фресками». Время подходило к закрытию, а в музее так и не появилось ни одного посетителя, и они чувствовали себя послушницами монастыря, перенесенными в Средневековье. «Не забыли бы про нас, а то закроют прямо здесь», — заволновалась Лола, вспомнив свои частые злоключения, и посмотрела время на мобильники. «Пошли на выход, только через крипту». «А это еще зачем?» — с подозрением переспросила Лола. «Я все-таки камешек от надгробья отломлю». «Ну как можно во всю эту галиматью верить? Тем более, что и Джульетта здесь никогда не была похоронена. Это уже другой исторически спорный вопрос, а, поверьте, существует. Так что, коль уж пришли...» Со стороны усыпальницы донесли странные звуки, похожие на какое-то бульканье. Почему-то они сразу вызвали неприятное ощущение страха. Девушки оглянулись. Вокруг по-прежнему никого не было. «Тихо!» – прошипела Лола и прислушалась. Да что? Почему тихо? Что случилось?» Прошипела Дана. «Да ничего». Лола прижала палец к губам и, стараясь не шуметь, двинулась вдоль стены. Удивленно, Дана также осторожно последовала за ней. Шум, напоминающий клокотание воды в горле тонущего человека, усилился. Лола и сама не понимала, что на нее нашло. Но она прижалась к холодным камням и заглянула в склеп. У гробницы Джульетты в полоборота к ним стоял мужчина и плакал. Он сдерживался как мог, но всхлипы прорывались наружу, гулко разносясь по всему подземелью. «А что это он над пустым гробом плачет?» – прошептала Дана. Лола смотрела, не отрываясь, и опять прижала палец к губам. Человек наклонился над саркофагом и уже не сдерживал рыдания. Казалось, что он вот-вот рухнет головой в гробницу. «Да что это делается-то?» – опять не удержалась Дана. Наконец он выпрямился, и девушки узнали в нем мужчину из Лексуса. Его неприятное лицо, залитое слезами, было нелепо уродливым и почему-то не вызывало сострадания. «Ой, так это же...» «Да, да!» — прервала подругу Лола. Он достал пачку бумажных платков из кармана пиджака, вынул один и вытер глаза. Горько вздохнул, зачем-то погладил поверхность гроба и направился к противоположному выходу. Журналистки все еще прятались за стеной, дожидаясь, пока он скроется из вида. «И что это было?» – произнесла Дана, как только его шаги затихли. «Подозрительно все это. Особенно если учесть, что он единственный, кого остановила полиция на похоронах Терезы и Трифоне. Но как это может быть связано? Не понимаю. Не могу сказать, но интуиция мне подсказывает, что связь есть. Вся надежда на тебя и на твоих знакомых в полиции. Попробуй из них что-то вытянуть. «Ведь у нас есть номер его машины». «Во всяком случае, узнать, кто это, я думаю, мне по силам», заключила Дана, довольно подтверждением своей незаменимости.